Коридор опять вывел нас в небольшой зал, который испуганные кони проскочили в два прыжка. Но скорость не спасала. То, что поселилось здесь после изгнания царицы ночи и неосторожно разбуженная этим самым скорхоном, не хотела лишать себя заслуженного завтрака, обеда или ужина. Нужно время. Нужно просто время. В такт пульсу билась в висках мысль. Но где же его взять? Конь, скакавший впереди Шамита, споткнулся и полетел на землю, затем вскочил, перепрыгнул через распростершегося на полу рыжика и истерический ржа понесся по коридору. Понимая, что делаю глупость, я наклонился в седле и вздернул оборотня наверх. Трим гневно схрапнул, но упрямо закусил удила и галопом пошел вперед. Шамит нервно дернулся, едва не свалившись с седла и не скинув меня. — Лежи тихо! — прикрикнул я. Оборотень успокоился, но зловещий шелест становился ближе и ближе. — Ох, Марго, вас за ноги об стенку! Светлый тра трать вас от больших хребет с размаху! — Сидеть можешь? — вопрос к Рыжику. Тот осторожно кивнул. Теперь подождать, как станет посвободнее, и давай скользнуть в бок. Над головой пронеслась обутая в мягкий сапог нога. — Держи поводья, марханг тебя упаси командовать. — Ты что задумал? — выкрикнул оборотень, но я, оттолкнувшись руками от седла, переместился назад. Пол больно ударил по пяткам, каблуки соскользнули, и я неуклюже приземлился на колено. Ох, как же это больно! Крррр, все, я зол. Зрение знакомо изменилось, окрасив мир в два цвета. Ушла темнота. Ее заменили приятные сиреневатые сумерки, в которых все было видно до малейшей детали. Чешуя доспеха плотно облегала тело, став второй кожей. Правую руку оттягивала успокаивающая тяжесть клинка, подрагивающего в предвкушении битвы. Ноги чуть подогнулись, готовые бросить тело в любом направлении. Ноздри хищно раздувались лавой запахи, верхняя губа приподнялась, обнажив клыки а из горла вырвался низкий нечеловеческий рык. Полыхающие багровым пламенем глаза без зрачков чуть сощурились. По коридору накатывала грязно-фиолетовая волна. Хорошо! Славно! Будет много смерти! Первым по попризрачным противникам ударили не заклинание и даже не меч. Первым их достал боевой клич нашей семьи. Исторгнутый измененным горлом, он бесшумной волной пронесся по коридору, сминая, разрывая и отбрасывая самых быстрых преследователей. Стены ощутимо дрогнули. На мгновение призрачная волна замерла, но злость и голод вновь погнали ее вперед. На так заманчиво пахнущую теплом и жизнью добычу. Ха! Рау! Короткий рык, и меч спорол воздух. Как ни странно, но для бестелесных противников он оказался так же опасен, как и для имеющих плоть. Черная с усунрудными сполохами сталь рвала их оболочки в клочья, которые истаивали в наполненном магии воздухе, без права дальнейшего возвращения. Кроме меча вокруг крутился еще и вихрь хаоса, затягивая в свое ненасытное тело отсвечивающих мертвенным светом призраков перемалывая их и растворяя в себе. Все вместе сливалось в какой-то немыслимой тане, где за движениями танцоров невозможно было уследить. Прыжок, поворот, удар, рваная траектория драконьего крыла, захватившего не менее пяти противников. Прыжок, перекат, стойка, рычащий выдох, опасность сзади, не успеваю. Удар хвостом и секущий взмах крыльями. У меня есть хвост и крылья? Да. Увенчанный костяной пластиной длинный и чешуйчатый хвост с шипением спорол в воздух, располосовав неосторожно подкравшегося сзади привидения на пару туманных клочков. Шуршащие черные крылья, словно присыпанные сверху золотистыми искорками и оснащенные нешуточными когтями, надежно прикрывали фланги, полосуя любых находившихся в пределах досягаемости противников. «Граелу!» Вой ударил в потолок, обрушив пару камней. «Смерть!» Был меч, не останавливаясь ни на мгновение. Мысли были отрывочны. Да и, если честно, это были не совсем мысли. «Фиолетовый враг убить, чужой опасность убрать, враги много хорошо сила, всех рвать когти смерть». Магия умею, хорошо, враг много. Бой, бой, бой, бой. Неожиданно призраки дрогнули и исчезли. Испарились, спрятались в стены, ушли в потолок. Завершая начатое движение, я плавно развернулся и остановился с рычанием, втягивая воздух. Хвост яростно хлестал по бокам, крылья вздыбливались, ноздри подрагивали, ловя запахи врагов. Но их уже не было. В воздухе истаивали последние клочки тех, кого достали меч или заклинания. В кои-то веки насытившийся вихрь хаоса безобидным облачком парил под потолком. Я протянул руку, и он безропотно скользнул вниз, втягиваясь покрывавшей ладонь чешую. В сиреневых сумерках хищно блеснули длинные антрацитово-черные когти. Славно подрались. Постепенно тело отпускало напряжение боя и накатывало какое-то сытое умиротворение. Меч вернулся туда, откуда я его вызвал. Крылья сложились и плотно прижались к спине, уши дрогнули, прислушиваясь к повисшей тишине, а из глубины памяти всплыло видение берега, на котором сияла розовь бледно-зеленых точек и одна багрово-алая. Туда. Надо идти туда. Там хорошо. Неожиданно мир качнулся, и рассыпь точек стала тревожно мерцать. Неприятность? Угроза? Нет, не хочу. Быстрее! Гневно рыкнув, я опустился на четыре конечности и большими прыжками понесся вперед. Туда, к точкам. Яркое солнце резануло по глазам, но уже через мгновение сумерки сменились четкими и яркими красками. Рау! Вот они! подняться, чтобы лучше видеть. Представлявшие угрозу сине-фиолетовые мазки засуетились, забегали и в ноздри ударил такой дразнящий аромат страха. Ша! Я счастливо оскалил клыки. Поиграем? Угроза исчезла, растворилась. Вместо нее пришел ужас. Леденящий, дразняющий, ярко-ярко-голубой. Мне нравится этот цвет. Прыжок вперед. Остановиться, чуть напружиниться, когти вперед. Неожиданно перед лицом появились зелененькие огоньки. Что? Я не собираюсь вам вредить. Я вас защищаю. Багрово-алый подошел ближе всех. Знакомый запах. Друг-помощник хороший? моё Орш. моё Друг. Зеленые? Вместе охрана словно цель? Рау. Я защищаю бояться хороший безопасный свой. С-са. Имя. Надо имя. Словно сквозь толстое одеяло донеслось. Диран! Мир полыхнул перед глазами, покачнулся, закружился в бешеном хороводе. Меня качнуло в бок, и я налетел на что-то острое. Боль немного отрезвила, позволив увидеть Трима и вцепиться в него. Грон присел, ударил хвостом, и я мешком повис поперек седла. Все окружающее окутало непроглядная горячая пульсирующая тьма. Конь споткнулся. Я еще не успела осознать тот факт, что теперь я без коня, а к меня с нечеловеческой силой сдернули вверх. В окружившей нас мгле глаза темного пылали багровым светом, а черты заострились, передавая мальчишескому лицу жуткое выражение. «Сидеть можешь?» В извинившемся голосе перекатывалось рычание – Не знаю как, но мой кемок заметили. «Давай!» – прозвучало повеление, не оставляющее надежды на неповиновение. «Вот теперь я точно уверен, что в его жилах течет кровь властелинов». Тело действовало само, но уже через мгновение костяные шипы гребня Грона угрожающе пощелкивали перед лицом. «Держи поводи, и Марханг тебя упаси командовать, а то я не знаю». Что Грон может сделать с глупцом, который посмеет управлять им в отсутствие хозяина? Стоп, а он? Ты что задумал? Злая усмешка, обнажившая уже нечеловечие клыки, мороз, пробирающий до костей от взгляда алых глаз, и темнота. Яростное сопение несущегося вперед Грона, светом глаз способного поспорить со своим хозяином, и чувство опасности, от которого волосы встали дыбом о боге. Выход, появившийся сперва точкой, быстро разросся, и через мгновение мы вылетели на открытое пространство. Солнце ударило по глазам, ослепляя и заставляя зажмуриться. Кони хрипели, били копытами, горцевали и стремились как можно дальше уйти от веющей жутью пещеры. Трим плавно перешел на рысь, а затем на шаг. Остановился, зло оглянулся. Не желая искушать это создание, я быстро соскользнул с седла. Около самой воды нервно вздрагивал всем телом и припадал на ногу мой жеребец. Где темный, — командный окрик в спугнул чаек в сидевших на скалах. Он там! Он остался! Слова с хрипом вырывались из горла. Он остался! Ради нас! Темный! Кому верить? Кто прав? «Где?» Плечи до боли сдавили. Черные глаза настойчиво требовали ответа. «Там, в пещере. Он решил их остановить. Мы не успевали, не успевали. Почему? Но почему слова даются с таким трудом? Почему я не могу смотреть в глаза? Будьте же вы прокляты темные! Нет, что я говорю?» Плечи отпустили. Мы, не сговариваясь, повернулись к темному зеву пещеры жадно прислушиваясь к доносившимся звукам. Тишина, шум моря, крики чаек, плеск волн. Минута проходила за минутой. Неожиданно пещера вздрогнула, и из нее вырвались клубы пыли, отдаленный рог от падения, и все снова стихло. Вот и все. Как-то тихо, неуверенно вздохнула тайма. Вангард вздрогнул, посмотрел на нее и нервно повел по лицу ладонью. — Да, нам надо двигаться дальше. — Эй, вы там долго загорать будете, — насмешливо донеслось со стороны моря. Мы обернулись на звук. У временного причала, сколоченного из выдруженных на пустые бочки досок, покачивался на волнах небольшой кораблик, узкие и хищные обводы которого говорили о большой скорости, оплутоватое оружие капитана о том, что это контрабандисты или пираты но у тех обычно корабли повнушительней. «Да, идем!» Вангар, сгурбившись, направился к причалу, ведя в поводу замоленного коня. За ним потянулись и все остальные. Я уходил последним, долго не отрывая взгляда от черного провала, как будто это могло что-то изменить. Нет, ничего. Трим понюхал воздух и решительно направился с грудившейся у воды команде стоку мне взад! — выдохнул один из матросов. — Не как грон, да взбруя. За него же в некоторых местах бешеные деньжища дают. — Ага, — протянул другой. — Говорят, всю оставшуюся жизнь можно прожить, как благородный. Капитан внимательно прислушался к разговору. — Слышь, светлые, а на кой вам эта зверушка, а? — кратчево спросил он. — Давайте я ее себе заберу и вам хлопот меньше, даже за проезд платы не возьму. — Да ты ее и так уже взял. Вперед! — возмутилась самата а Рима мы тебе не отдадим. «Ба — Ба, развязно отзывался моряк. Его команда подобралась поближе, доставая сабли, палаши и арбалеты. — Неужели он вам так дорог? Как память, а? Интересно, какого рода это память? Окружившие нас контрабандисты похабно захихикали. Да вы! — взвелась калеричка, но и фика с таймой оттянули ее назад, прикрывая собой. — Значит так, светлые! Капитан отбросил шутливый тон, как бы показывая, что это последняя попытка решить дело миром. — Или вы отдаете мне грона, или... — На нас уставились взведенные арбалеты. Вангар оглянулся и твердо сжал рукоять меча. В моих руках появился кинжал, а Торм держал в своих так и не спрятанного открывателя. — Ну что же, я хотел договориться по-хорошему, — с притворным сожалением протянул капитан. Взглянул поверх наших голов, и его лицо перекосило от непритворного животного ужаса. Дрожащей рукой он попробовал указать куда-то нам за спину но его палец выписывал в воздухе немыслимые фигуры. «Что это?» — заикаясь, еле выговорил он. Я не удержался и оглянулся. «Той эре!» Сверкая на солнце угольно-черной чешуей, у входа в пещеру стоял властелин. Все его тело покрывало треугольное драконье чешуя, разбрызгивая вокруг золотистой искорки. Ярко-алые миндалевидные глаза без зрачков гипнотизировали и внушали поистине панический ужас. Пока еще короткие рожки были гораздо светлее остального тела, к концу приобретая снежно-белый цвет. Длинный и гибкий хвост нервно постукивал по земле, прочерчивая в граните борозды и рассыпая искры. Широкие полотнища кожистых крыльев чуть подрагивали, готовые в любой момент поднять своего хозяина ввысь Руки оканчивались внушающими уважение когтями. И одежда дирана сапоги, штаны, куртка, местами драная, зияющая прорехами и пропалинами, испачканная грязью какой-то белесой слизью. Он стоял, принюхиваясь и глядя на нас. Неожиданно лицо, даже, скорее всего, уже морду, На лицо это походило мало. Исказила странная гримаса, видимо, долженствующая изображать улыбку. Но, тем не менее, она получше другого оскала продемонстрировала нам набор длинных и острых клыков. Короткий и еле слышный взрык, мурашками пробежавший по коже, и вот он уже стоит возле нас, выпустив когти и жадно глядя на моряков. «Не, это не мы, это все они!» Контрабандист визжал, как свинья, пытаясь и не имея сил оторвать взгляда от гипнотизирующих глаз. Непроизвольно я сделал шаг вперед, оказавшись прямо перед жутким оскалом. Возле меня тут же выстроились остальные. Дружба дружбой, но допускать побоище. Впереди всех оказался Трим. Он опустил голову и тихо фыркнул в лицо властелина. Тот недоуменно зорчал в ответ. А дальше, могу поклясться, они разговаривали. Странные, рычащие, шипящие звуки, которых нет ни в одной речи, даже старотемный. Еще один короткий взрык, и взгляд бокровых глаз остановился на нас. Не выдержав их нечеловеческого выражения, я выкрикнул диран Властелин вздрогнул, глаза недоуменно моргнули. И багровый цвет стал таять, Возвращая им первоначальный вид. Вла... Нет, уже Диран покачнулся, Чешуя пропала, оставив после себя Только широкий черный браслет На узком мальчишечьем запястье. Тот самый доспех. Крылья дернулись по ветру, И мягкими складками ткани опали вниз. Темного колотила крупная дрожь. Он сделал неверный шаг, покачнулся и со всей силы налетел на костяные шипы стоящего рядом грона, запился в него, словно утопающий. И тут мы впервые увидели, на что способны эти звери. Трим сам погрузил ничего не соображавшего хозяина на спину. Дирон дернулся еще раз и безжизненно обмяк. Теперь он снова больше напоминал сильно вытянувшегося подростка, чем грозного властелина. Над заливом вновь повисла тишина. «Ну так что, мы плывем?» Вопрос, заданный вангаром ангаром, громом прозвучал в опустившемся безмолвии. Пускавший слюни, да и не только их капитан, судорожно кивнул, с ужасом глядя на безвольно висящее тело, и на карачках двинулся в сторону парусника. За ним на корабль на разной степени согнутых ногах добрались и остальные члены морской команды, но удивление тихие и вежливые. Грон со своей ношей остановился у трапа последним и внимательно посмотрел на нас. «Поднимайся, чего смотришь?» сварливо отозвалась тайма, роясь в своей сумке. «Или думаешь, что он сам оклемается?» Трим ехидно фыркнул и одним прыжком взвился на борт корабля. Сухо клацнули о дерево когти, оставляя в толстых паломных досках несмываемый след. «Клац, клац, клац!» – прошествовал он к каютам и осторожно сгрузил своего седака на руки в ангару. «Шамит, подогрей воды!» – попросил воин, и я развернулся к камбузу, прежде чем успел подумать, что темный уже окончательно сел нам на шею. «Аэлин, Амата, позаботьтесь о лошадях!» – продолжал командовать в ангар, скрываясь со своей ношей внутри кормовой надстройки.